Глава вторая. Созвездие Черепахи. Пространство второй звезды. Поверхность второй планеты. Вторая система созвездия Черепахи встретила наш небольшой отряд. Весельчак шел в сопровождении тройки рейдеров тишиной и пустотой, что было, к сожалению, предсказуемо. Тучные с точки зрения космических перелетов времена давно канули в лето, став предметом для воспоминаний, участвовавших в них, и поводом для споров, в коих одна из сторон, обеляя нынешнее время, всячески очерняла прошлое, отрабатывая свое жалование». Кто бы мог подумать всего пять лет назад, что визит четырех кораблей, один из которых был эсминцем, а остальные, по сути, сверхтяжелыми истребителями, мог заставить целую систему замолкнуть, в тревожном ожидании гадая, кто к ним пожаловал – торговцы или бандиты. Впрочем, по нынешним временам обе эти роли мог играть и один корабль, меняя свои личины по мере необходимости. Флота святых отцов здесь также не наблюдалось. Церковники в своем современном варианте также не брезговали как первым, так и вторым вариантом упомянутого выше обличия, чередуя искренение ереси и спасение души в зависимости от удобных обстоятельств. Но ну здесь, как вы понимаете, брать не только было нечего – Но и сама система, как радушно поведал нам навигационный буй, находилась под патронажем епископа Орловского и Черепашского, некого благонравного Фаидория, в чью казну нам предписывалось все тем же буем незамедлительно внести пожертвования, ибо путь наш проходил по намоленному и благословленному пространству. Разрешите, сэр, не выдержавший педагог Первым эту голематью мрак, вскочив со своего кресла главного артиллериста, подошел к Сэму, задумчиво стоявшему около правого иллюминатора рубки. «Один выстрел, сэр. Прошу, но сил нет терпеть». «Ага, а снаряды нам кто? Святой Дух приносит!» Ворчливо осведомился Шнек, крутанувшись в сторону Люциуса на своем адмиральском троне. «Сэм! Парень прав!» «Достали все эти благоверные и благонравные. Тьфу, я рейдер подгоню, факелом пыхнем и все». «Но?» «Все бы тебе пыхать», — усмехнулся, стоявший у окна. «Не нравится. Звук от отруби. И не парься. Чего ломать-то? Мне вот они...» — он кивнул куда-то в пространство за бортом. «Не мешают». «Ну, тебе понятно. Ты сам из этих был. А нам какого?» «И вообще, Шнек...» «Что за расточительный подход к нашей собственности?» «Э, к чему?» «К потенциально нашей. Я понимаю, ты бы предложил его спереть, подогнать рейдер и в трюм. Мол, пригодится в хозяйстве, а ты, точнее, вы оба, один раз хочет?» «Ну да, унитаров у нас море, другой сжечь за так». «А, упереть!» — погрустневший был адмирал... Выслушивать разносы, пусть даже в таком шутливом виде, он не любил, встрепенулся и, победно покосившись на оставшегося без работы артиллериста, потянулся к микрофону. «Берем? Мои парни мигом ему ноги приделают. На обратном пути. Чего сейчас шум поднимать?» «Ну, на обратном так на обратном», — без особого энтузиазма согласился Шнек. Но точно на обратном. Не забудешь?» «Ты разрешил, если что?» «При всех!» «Да, подтверждаю», — кивнул Сэм на обратном грузи. «А может, все же сейчас?» «Чтобы тревогу не подняли?» «Ну, когда мы их того, но...» «А?» «На обратном». Вновь отворачиваясь к иллюминатору, бросил он адмиралу. «А ты, мрак!» Отыскивая взглядом что-то несомненно для него важное по ту сторону бронестекла, проговорил Сэм. «Иди к жбану!» «Лоции старые, проверьте. Может, там склад какой со снарядами есть? Нам бы пригодилось». «Склад? Здесь?» «Если только портянок», — буркнул себе под нос парень, направляясь в отдельную выгородку, отделявшую общее рабочее пространство рубки от штурманского закутка, где жбан, изрядно располневший за последние года, полусидел, полулежал на изготовленном для него дедом ложе, сочетая приятное с полезным — В данный момент толстяк поглощал пончики, одновременно посыпая разложенную перед собой карту тонким слоем сахарной пудры. «Держи!» — протянул он все еще брюзжащему артиллеристу тарелку со своим любимым лакомством. «Опять наш святой обидел? а а не отвечай, я слышал. Ты вот сладенького возьми, для мозга полезно». «А не рыба?» «Фосфор там и все такое». «И рыба тоже». Поняв, что брать угощение мрак не собирается, жбан, поставив тарелку на небольшой стоявший подли столик, вытер руки полотенцем, лежавшим рядом с ним. «Про фосфор я знаю. всё прошу, снека нашего, мне рыбу в сахаре. Ну, как леденец, понимаешь? Вот...» «Не делает?» «Нет», вздохнул толстяк, «ругается только» вот кстати может сэма напрячь он же коком начинал как думаешь сделает ну если ты попросишь тебе может и сделает а для меня эх ему и снаряда жалко ты не прав окидывая взором ряды полок заполненных лоциями еще имперского выпуска толстенными томами с золотым тиснением по корешкам пробормотал штурман «Сэм, он мужик серьезный, а твои, когда мы корветы брали, твои тогда треть боезапаса сожгли». «Так попадали же, процент промахов минимален был». «Не горячись!» — подняв руку, он указал на один из толмудов. «Вот этот, давай сюда. Сейчас посмотрим. Может, в этой дыре и вправду что-то ценное есть, а? И ждет нас на поверхности опечатанный склад». «С орудиями и снарядами!» «Мечтать не вредно!» Подавая ему книгу, криво улыбнулся мрак. «Нет там ничего. Дыра дырой!» «Вот и проверим!» Промурлыкал себе под нос жбан, принимаясь листать страницы. «Вот и проверим!» Плавно снявшись со своих мест, звезды потянулись к краю иллюминатора, и Сэм, так и не нашедший среди них искомая, отвернулся от иллюминатора. «Будем на орбите второй планеты. Она тут единственная обитаемая. Через полчаса», — доложил Шнек, краем глаза присматривавший за ним. «Все же начальник, как ни крути». «Ага, принято. Я пока новости посмотрю», — кивнул ему Люциус, поднимаясь по ступенькам на пудиум своего кресла. «Э, Сэм, а как ты думаешь, ну, там на планете сопротивление будет?» с явно фальшивым интересом в голосе, окликнул его адмирал. «Может, тебе к Самсонову зайти?» «Да, точно. Заодно и разомнешься». «Да какое там сопротивление?» махнул рукой в ответ Люциус, поворачивая к себе кресло. «Кому там сопротивляться? Полицаем, что ли, местным?» «Вот и проверь, не разжирели ли наши парни? И сам прогуляешься». «Они же только вот корвет брали. Ты чего, Шнек?» потянулся он к планшету. «И зайти надо!» продолжал гнуть свою линию адмирал. мимо снег пончиков наделал!» «И один съел. Вкуснотища!» «М-м-м!» закатил он глаза. «Ты б сходил, а то мрак там, а он пожирать любит. Останешься без сладкого!» «Ты же знаешь, я сладкое начал было с но так и не договорив, смолк, пристально глядя на своего бывшего старпома. шнек «А, чего, Сэм?» «Шнек, колись! Чего натворил?» э Ты о чем?» Изумленно округлив глаза, он покачал головой. «Чего ты, Сэм?» «Адмирал Шнек?» «Я, yeah, сэр!» Вытянулся он по стойке смирно и даже продержался в этом положении секунд пять, пока Сэм, вопросительный изогнув бровь, барабанил пальцами по подлокотнику, ожидая его ответа. Поняв, что Шнек, уже перетекший в положение вольно, ничего говорить не собирается, он сам нарушил тишину. «Колись! Чего натворил?» «Да ничего!» — посмотрел мимо него тот. «Я просто так! И, кстати, в новостях ничего интересного. Одна реклама. Я уже смотрел». «Так!» — не став включать планшет, Сэм сунул его назад в держателе на подлокотнике. «Спёр?» «Но спер!» — сложив руки на груди, он с вызовом посмотрел на продолжавшего барабанить пальцами по подлокотнику Люциусу. «Ты же сам разрешил!» «На обратном пути!» «Ты бы забыл! Я был бы занят! Да мало ли что могло бы произойти!» а «Так, лежит себе в трюме, никому не мешает!» «Вот на орбиту выйдем, к себе перекинем!» «Знаешь, Шнек...» перестав отбивать на подлокотнике ритм какой-то мелодии, с усталым жестом потер лицо. «В вас, дорогой мой, меня раздражают две вещи. Первое, когда меня дергают по каждому поводу, чтобы согласовать со мной всякую мелочь. И второе, когда не согласовывают, а делают. Ты хоть понимаешь, что сейчас вся система вне сети? Какой вой поднимется?» «Фигня!» — пожал плечами в ответ «Адмирал!» «Спутник мог сдохнуть, случайный камушек мог прилететь. Да мало ли что!» «Угу, и пришлет их провайдер ремонтников, а тут мы планету грабим. И что?» «И ничего, не пришлют. Ты что, сервисников не знаешь? Без заявки и не пошевелятся. А им, он кивнул на постепенно разраставшуюся из звездочки планету, «надо корабль отправить в соседнюю систему, чтобы заявка ушла». «Так?» «Ну?» Уже понимая, куда клонит шнек, кивнул Люциус. «А пока мы здесь, они сидеть смирно будут. Так что расслабься. Все нормально будет». «Нормально?» «С вами?» «Именно с нами. Нормально. И, Сэм, не делай глаза, как у зайчика, которому на яйца бегемот наступил. Все под контролем». «Знаю я твой контроль» покачал головой Люциус, «Ну, если что, с тебя первого спрошу. Но это потом. Ты мне сейчас вот что скажи. На планете за кого себя выдавать будем? Купцы? Так товара на мен нет. Хочу без драки». «Товаров на ченч нет, это факт», — кивнул в ответ Шнек. «Но у нас купонов церковных, до да черта, с корветов сняли». Здесь эти фанатики наравне с нормальными кредитами ходят. Мрака пошлем, набьем ему карманы купонами, пусть из себя сынка богатого торговца строит. «А сам не хочешь?» «Не, я тут, на орбите останусь. Прикрою вас, если что». «А вот ты иди. На рейдере. Там и место есть, и шустрый он. Если что, свалите без проблем. он с Прохором и идите. В броне под его охрану закосите». «То есть мне работать, а ты тут отдыхать будешь?» «Не отдыхать!» Шнек многозначительно поднял вверх палец. «Обдить! Это ты там, внизу, с селянками пиво пить будешь, а мы — работать!» «Ладно уж, подгоняй рейдер, работничек!» Первым на плиты космопорта между которыми пробивалась редкая и пожухлая трава, выскочил, скатившись по трапу, охранник, облаченный в светлую, отдававшую костяной желтизной броню и державший в руках стандартную штурмовую винтовку. Лихо перекатившись, он прижался спиной к передней левой опоре рейдера и, покрутив головой, дал сигнал своему напарнику, подняв вверх растопыренную ладонь. Броня второго, в отличие от внимательно осматривавшего окрестности бойца, была выкрашена в темно-бордовый цвет, наводивший на неприятные ассоциации с запекшейся кровью. Неспешно спускаясь по трапу, он помахивал в воздухе коротким ружьем, зияющий зрачок ствола которого обещали любому посягнувшему на их владельца массу неприятностей. Отойдя от трапа и также неспешно потянувшись, бордовый, приглашающим жестом, махнул рукой столпившимся в отдалении представителям местной администрации и поднес к узкой щели шлема коммуникатор. Последним, соскучающим и откровенно брезгливым выражением на лице, по трапу спустился молодой мужчина, одетый по последней моде, растиражированный во всех профильных СМИ, стиль, черный блеск. Короткие сапожки с загнутыми вверх острыми носками, облегающие ноги брюки, куртка — все было зеркально-сверкающего черного цвета. Завершала образ модника толстая золотая цепь с вычурным кулоном, сверкавшая на черной же водолазке и зачесанные назад обильно напомаженные до нестерпимого блеска черные длинные волосы. Подойдя к бордовому, Костяной охранник оперативно переместился пижону за спину, прикрывая заднюю полусферу, молодой человек обвел окружающий пейзаж скучающим взглядом и, вздохнув, произнес утомленно-капризным тоном. «Сэм! Ну что за дыра? Если бы не папенька!» Представители местной администрации, мой господин, показав обрезом наробко приближавшихся людей, отчего те тотчас замерли на месте, телохранитель продолжил. «Желают пообщаться». «Скука! А там что, город?» Сняв перчатку на холёных пальцах, блеснули толстые золотые кольца, щёголь махнул ей в сторону коробок домов, над которыми возвышался шпиль ратуши с сиявшим на ее вершине белым шаром. «Может, скатиться, а?» «Ваш батюшка, мой господин», — начал было охранник, но его подопечный, хлестнув перчаткой по наплечнику, заставил его замолчать. «Батюшка то, батюшка сё, хватит!» «Да, мой господин», — качнул шлемом телохранитель. «Значит...» Уземцы, пожаловали. Да? Парень покосился на охранника, но его бордовая фигура, казалось, обратилась в статую. Сэм, что замолк? Говори, разрешаю. Местная администрация, мой господин, вы можете с ними обсудить торговые дела, как и желал ваш. Ты опять. Ну, но ну... Выскочившая с корабля стайка полуголых девиц не дала ему договорить, окружив щеголя плотным кольцом, они принялись оттеснять его к трапу, щебеча что-то легкомысленное и поражая уже почти вплотную подошедших местных откровенностью своих нарядов. С трудом вырвавшись из закружившего его соблазнительного круговорота, Щеголь, подойдя к охраннику, принялся что-то шептать ему в щель шлема, доверительно поглаживая и похлопывая по нагрудной пластине. Пару раз молодой господин замолкал, с явной надеждой всматриваясь в щель, но каждый раз его собеседник отрицательно качал головой, явно не соглашаясь с его аргументами. Наконец, устав убеждать охранника, да и девиц, продолжавших тянуть парня к трапу, не ослабевал. Парень привлёк на свою сторону последний и, надо заметить, весьма весомый довод. В его руках появилась вытащенная из-за пазухи толстая пачка банкнот, в которой местная администрация сразу распознала церковные боны, являвшиеся на этой планете основным платежным способом. Чуть ли не насильно впихнув в бордовую ладонь пачку, Пижон отступил на шаг и, еще немного подумав, добавил к первой пачке еще одну, разве что самую малость потоньше. Сопротивляться таким весомым аргументам охранник не стал. Качнув шлемом и зажав вторую подмышкой, он коротко поклонился и, сделав шаг вперед, закрыл собой удалявшегося в окружении все так же весело щебетавших девиц Щеголя. Дождавшись, когда весело гомонящая толпа скроется в корабле, телохранитель, закинув на плечо свой обрез, стащил с головы шлем и бросив в него обе пачки бонов, вытер с лица пот. «Добрый день, господа!» Приведя себя в порядок, поздоровался он со все еще пребывавшими в ступоре от увиденного людьми. «Прошу прощения, молодой господин Марков...» «Ну, молодой он...» Сэм извинительно развел руками. «А господин Марков старший послал торговые дела осваивать. Сами понимаете, без отцовского надзора, на природе. Молодой господин...» эм, «Скажем так, устал от перелета...» «Да, переутомился...» «А эти?» Робко поинтересовался кто-то из толпы. «Ну, эти...» «Девушки?» «Так это его штаб, маркетологи, аналитики, менеджеры и эти...» «Ну как их?» «А, во, мерчендайзеры!» «Кто-кто?» «Помощники, короче!» «Ох, простите, я не представился!» Охранник хотел было напялить шлем, но, вспомнив о банкнотах, качнувшийся броневой горшок на миг сверкнул. Золотой печатью бонов, ослепляя стоявших перед ним, просто коротко кивнул. «Сэм Люциус, старший охраны Маркова-младшего, временно старший торговой миссии Марков и Марков, к вашим услугам, господа». Шлем в его руках снова вздрогнул, заполняя свое нутро золотым сиянием, отчего некоторые из стоявших, напротив, непроизвольно сглотнули. Видеть в паре шагов от себя такую кучу денег им раньше явно не приходилось». Мой напарник, взмахом руки подозвав костяного охранника, временный начальник представил его. «Прохор, моя правая рука, прошу любить и жаловать, как говорится». Выждав положенную паузу, он продолжил. «Что ж, господа, давайте перейдем к делу. Ценю ваше время и посему буду вам крайне признателен за помощь. Не бескорыстную, разумеется». Последнюю фразу Сэм сопроводил покачиванием шлема. «Что мы у вас можем приобрести?» «Нам, чтобы мой молодой господин мог произвести впечатление на своего батюшку. Нам нужно что-то эдакое». Покрутив кистью руки в воздухе, Сэм пояснил. «Необычное». «У нас, чуть выступивший вперед господин...» Судя по тому, как остальные почтительно расступились, пропуская его вперед, остальные — это был кто-то из плеяды местных начальников. «У нас, милостивый господин, ничего такого необычного». Начальник попробовал повторить жест Люциуса, и у него это почти получилось. «Нет, сударь, мы простая планета. Зерно, мясо, немного руды — «Ни редких минералов, ничего такого экзотического у нас нет. К сожалению». Бросил он короткий взгляд на пачки в шлеме. «Совсем-совсем? Может, ну, картины, статуи?» «Нет, сударь». «Хм, посуда? Мебель из редкого дерева?» «Увы. Ткани, подушки из пуха, лечебные травы и настойки?» «Я сожалею». Продолжая бросать косые взгляды на посверкивавшие в лучах полуденного солнца банкноты, вздохнул. «Нет у нас ничего. Все самое обычное». Э -э, сударь «Что? Ах да. Простите, ваше прибытие несколько ошеломило нас, и я не представился». Подобравшись, начальник отвесил глубокий поклон. «Лазар Вим Гроссев». Скромный старший администратор данной планеты. К вашим услугам, почтенный Люциус. Чтобы пожать его руку, Сэму пришлось сделать шаг вперед, чего шлем, который он все это время держал в левой руке, едва не ткнулся в бок лазера. Прошу меня простить, не отпуская руку администратора, Люциус, он чуть сдвинулся в сторону, как бы приглашая своего собеседника отойти для приватного разговора. Тот оказался понятливым, и оба мужчины, отойдя на пару шагов в сторону, продолжили свою беседу, уже гораздо более тише. «Поймите, лазер!» Достав из кармашка на поясе пачку сигарет, Сэм прикурил и, выпустив в сторону тотчас подхваченную ветерком струйку дыма, продолжил. «Не могу я так уйти. Уже из-за этого...» Он кивнул в сторону корабля, и администратор, понимающе кивнул. «Молодого. Мы уже три планеты впустую прошли. Ему-то что? Папаша пожурит и простит. А мне? С меня же спросит. Мол, чего не уследил?» «Понимаю. Может, у вас, ну, хоть что-то есть? Я не знаю, ну, массаж лечебный? Нет? Экзотические танцы? Тоже нет?» Черт, корешки для потенции. Резьба по дереву. Игрушки. Может, рыба редкая? Или раковины? Постойте, просиявший лазер хлопнул себя по лбу. Есть! Что? Что есть? Дорогой вы мой! Продайте, я отблагодарю. Игрушки есть. Игрушки? Из чего? Оживился Сэм. Дерево? Камень или... Он заговорщицки прищурился. Из рыбьих костей и ракушек? О, это будет очень экзотично. В пустынных мирах. Ну же, дорогой мой. От избытка чувств он даже хлопнул администратора по предплечью. Не томите. Что за игрушки? Совсем новые. Уверен, вам понравится. Представьте себе небольшую с ладонь и тонкую с палец коробочку. «Так», — повесив шлем за ремешок на руку, он свободно очертил небольшой прямоугольник на своей ладони, всю длину которой пересекал тонкий белый шрам. «Да, по центру экран, а по краям четыре кнопки. На экране!» «Монах конфеты ловит», — погрустневшим тоном перебил его Люциус вы лазер, это не экзотика, во всех магазинах лежит. Эх, погодите, видя, что золотое марево Бонов может вот-вот исчезнуть, его воображение заработало в форсированном режиме. А зачем нам монах? А как без него-то? Послушайте, Люциус. Почувствовав под ногами твердую почву, перешел в наступление лазер. «Двоюродный брат моего, свояка, он художник, работает на производстве этих игрушек. Думаю, он многозначительно постучал пальцем по краю шлема. За небольшое вознаграждение он нарисует для вас вместо монаха и конфет все, что угодно». «Хм, озадаченно потер лоб его собеседник. Так уж и любое. Мы корпус для вас отдельный сделаем» продолжил наседать на него лазер. «Из любого материала, на ваш выбор». «Даже так?» «Конечно, дорогой мой, это же наше производство», победно улыбнулся он. «Как говорится, любой каприз за ваши деньги». «Ваше производство? Вы что, сами это все придумали?» «Раз на нашей земле, значит, наша. Разве не так?» И, видя колебания собеседника, продолжил. «По-честному, не буду скрывать от вас, друг мой. Ее придумали монахи. Их монастырь в полусотни километров отсюда. Но земля-то наша. Значит, и все произведенное на ней тоже наше». И производство тоже они развернули. «Они, но вы не думайте», — поспешил успокоить его лазер, посчитав, что предназначенный к потрошению денежный мешок — опасается за свой эксклюзивный вариант. «Они там редко появляются. Производством заведуем мы. Перестроим под вас, никто и не заметит. Сделаем небольшую партию. Вы только дизайн и картинку согласуйте», — кивнул он на пачку банкнот. А «Дальше мы сами. Даже доставим, куда скажете. Оплатите по получению». Сейчас администратор снова кивнул на продолжавший распространять золотое марево шлем только задаток художнику и мне я на производство передам, чтобы готовиться начали. Заманчиво. Эксклюзивный вариант до да малой партии. Да-да-да, именно так. Эксклюзивно и мало. «Давайте», — он требовательно пошевелил пальцами, — «Поможем мы вам!» А картинки и корпус, вытащив было из шлема меньшую пачку, Сэм протянул ее лазеру, но тот, отрицательно качнув головой, взглядом указал на другую. «Я же рискую!» Запихивая боны во внутренний карман, пояснил он. «Монахи, да, в своем монастыре сидят, но бывает и проверки устраивают. И часто...» Провожая глазами пачку, поинтересовался Люциус. «Как повезет! Уже недели две, как не приходили. Мы вот как сделаем. Вы сейчас идите на корабль, а завтра... Нет, лучше послезавтра. Я к вам художника приведу. С ним все согласуете, и начнем производство». Он воровато огляделся. «Эти святоши, они... Ух, лучше подождать немного, чтобы не лишиться всего». «Полностью с вами согласен», — закивал Сэм. «А мы здесь...» — он обвел рукой вокруг себя. «Подозрений не вызовем? Может, нам лучше отлететь куда-нибудь?» «И то верно. Если кто спросит, скажу, что туристы были. Вы на восток летите, сотни на четыре. Там озер много и отдохнете заодно». «Так и сделаем», — протянул руку, прощаясь с Люциус. «Через два дня я вернусь...» «До встречи, друг мой!» «Буду ждать!» — пожал его ладони администратор, ощущая приятную тяжесть во внутреннем кармане и совсем не собираясь выполнять только что данное обещание. «Пусть возвращается!» — думал он. Возвращаясь в свой кабинет, расположившийся на самом верху диспетчерской башни и наблюдая отлет небольшого кораблика, «Пусть!» мы встречу уж подготовим!» Набрав небольшой номер на своем комме, он, дождавшись ответа с той стороны, произнес «Благочинный брат Асимус!» «Да, это вас, мой господин и брат по вере, недостойный лазер тревожит». «Да, вашими молитвами, брат мой, спасибо. Спешу сообщить, что в обитель нашу прибыли еретики и грешники. Я, молитвой укрепив волю свою, отогнал их» но они обещали вернуться. — Да, на корабле. — Через два дня. — Взвод братьев? — Спасибо вам, отче. — Я буду. Э — э Алло. Братасимус — Братасимус? Убедившись, что канал связи разорван, он, положив ком в стол, погладил приятную округлость своего пиджака и, откинувшись на спинку стула, прикрыл глаза, предаваясь сладким мыслям, Одна из чертовок, окружавших того хлыща, сильно пришлась ему по вкусу. Борт весельчака два часа спустя. И в заключение подвел итог своему рассказу о переговорах с главой местной администрации Сэм. «Я должен извиниться перед молодым господином. Пролюбил я твои денежки. Ну что поделать?» — развел он руками под хохот собравшихся в кают компании людей. «Развел меня этот лазар развел по полный И деньги взял, и с три короба наобещал!» «Так может, через два дня вернемся?» — предложил слегка зардевшийся мрак, уже переодевшийся в нормальную одежду и без парика. «А не приведет художника, так мы его городок с землей сравняем!» «Молодой господин очень решителен!» Издевательски почтительным тоном, глядя в сторону от парня, произнес док. «Хорошая смена, у Маркова-старшего растет». «Да ладно тебе, док, он же обокрал меня. Нас, то есть. И такое спустить?» «Ну, положим, обокрал он лоха залетного», — покачал головой Шнек. «А деньги нашему дорогому лох...» «Э, бардон, командиру, ты сам отдал». «Ну так-то ж понарошку!» «Вон это, настоящие были!» «Так тем более! Мои канониры эту деревню за пять, ну, в семь минут разнесут!» «А, командир!» Мрак с надеждой посмотрел на Сэма, но тот отрицательно мотнул головой, От отчего недавний щеголь горько вздохнул и уставился в стол, бормоча что-то себе под нос. «Мы не будем равнять это поселение», — встав из-за стола, Люциус опёрся о столешницу руками, как бы нависая над собравшимися. «Мрак, ты с жбаном? Вы тут снаряды нашли?» «Нет», — буркнул парень, не поднимая глаз. «Нам ещё обратно лететь. Будем экономить. С этим всё». Хлопнул он ладонью по столу. «Дальше». «Этот лазер, который Вим и тем более Гроссев, тварь редкостная. Понятное дело, нас он кинул. Но мы же вернемся и потребуем либо работы, либо бабки взад». «Не отдаст!» — отпив чая, покачал головой док. «Свою охрану вытащит на поле. Он же видел, что у молодого господина», — хихикнул он, покатившись на возмущенно буркнувшего мрака, «всего два security. «Корабль небольшой, но кто там может быть?» «Пилот, но ну еще штурман, возможно», — принялся он загибать пальцы. «Два охранника, сам». «Молчу, мрак». «Ну и девки, штук пять». И... «А девчонки наши, молодцы!» — подал голос Жбан. «А, мрак?» «Как они на тебя! Эх, мне б так! м Зажмурившись, толстяк расплылся в мечтательной улыбке и покачал головой, явно завидуя тем мгновением абсолютного женского внимания, доставшиеся молодому парню. хм Жбан, <Triple telling up> не мешай! Итак... м mm м -hmm". Заново загнув пальцы, док выставил перед собой сжатый кулак и ладонь с прижатым большим пальцем. «Девять!» «На борту кораблика девять человек. Округлим до десяти, а бойцов два. Хлыща в расчет не берем». «Почему это не берем?» — встрепенулся бывший модник. «Я драться умею. Я ему... им...» — погрозил он воображаемому противнику или противникам кулаком. «Ты да», — мягко осадил его врач, «но мы про твою роль, которую ты так отлично исполнил». «Ага, я аплодировал». «Стоя!» — хлопнул в ладоши жбан. «Такой гламурный подонок вышел! Прям расстрелять захотелось!» «Пристрелить, то есть!» э -э -э Не знаю, как реагировать на его слова, вроде и похвалили, а вроде как и совсем наоборот. Артиллерист предпочел промолчать, сделав вид, что озадачен выбором плюшки из стоящей перед ним вазы, наполненной свежей и восхитительно пахнущей выпечкой. Жбан тони дока послышались раздраженные нотки. «Заткнись, а? Пожалуйста!» «О, жвалк знает волшебное слово», — хрюкнул штурман. Но, видя, что никто из собравшихся не спешит разделить его веселье, снова хрюкнул, уже гораздо грустнее, и, пожав плечами, мол, ну и черт с вами, приник к своей кружке. «Спасибо. Итак, девять человек, бойцов два». «Ну, еще пилоты штурман за одного сойдут». «Девчонки? За троих?» «Не спорьте», — выставил жвалк ладонь вперед, предупреждая возможные протесты. «Бабы! Когда они дерутся, мужикам лучше в стороне быть. Поверьте, я врач, я знаю». «Как полоснут когтями?» Не договорив, он зябко передернул плечами, отгоняя посетившие его воспоминания. и «Итого... 6 Ну, край семь». «Значит, достопочтенный...» Мрак, стоило ему услышать это слово, возмущенно засопел, впрочем, сумев удержаться от комментариев. «И да, достопочтенный лазер и прочее-прочее выведет на поле человек 20 спокойно и терпеливо продолжил док. «Или 30 Взвод, проще говоря. Нас скрутят, набьют морды» или наоборот, сначала набьют, а потом уже скрутят. Убивать не будут, все же молодой господин из известной семьи. Он покосился на парня, ожидая его реакции. Но Мрак молча жевал плюшку, делая вид, что к нему это обращение более не имеет никакого отношения, отчего ж Валк улыбнулся и слегка кивнул, отмечая его выдержку. «Может, с девками развлекутся?» – меланхолично добавил Шнек – И вот тут парень не выдержал. «Как это? Развлекутся? С моими девчатами? это деревенщина? Не позволю. Сожгу? Да?» «Лейтенант Мрак». Сэм, все это время стоявший во главе стола, стукнул кулаком по столешнице. «Это теория. Ведите себя прилично. Никто наш экипаж обижать не посмеет». «Развлекутся? Что от них? Убудет, что ли?» Так спокойно продолжил адмирал. А потом, выпотрошив из нас, то есть из них торгашей, все деньги, пинками с планеты. Хм, устав стоять, Сэм сел на место. А что, логично. И что еще интересно, кивком показав, что принял его слова, продолжил Шнек. «Я покопался в местной сети, благо она работает и без утерянного». «Упертого тобой», — поправил его Сэм. «И без утерянного буя», — сделав вид, что не заметил его слов, продолжил адмирал. «Так вот, тут нет полиции? Совсем нет. В разделе для туристов. Вы представляете, они думают, что к ним кто-то поедет», — фыркнул он. «Сказано, что порядок в городе обеспечивают патрули веры монахи из соседнего монастыря. Судя по фото, крепкие парни ходят по трое». И сколько их пробрабанил пальцами по столу Сэм. «Несказанно», — покачал головой Шнек. «Но опять же, судя по монастырю, мы над ним пролетали несколько раз. Я его хорошо рассмотрел. Там в монастыре не более двух, а может, трех сотен человек. То есть очень грубо сотня охраны, сотня обслуги и сотня ну плюс-минус умников, придумавших эту игрушку». «Так? Ну да, как-то так». «Сотня для моих парней!» — приподнялся со своего места Самсонов. «Это ерунда. Раскидаем!» «Раскидаем!» — кивнул Сэм. «Высаживаться в монастырь на чем будем?» «На эсминце!» — поднял руку Мрак. «Если что, прикрою огнем». «В атмосферу весельчака тащить!» не покачал головой не одобряя его идею док лучше рейдеры по десять бойцов в каждый влезет ашнек но почесав затылок тот вопросительно посмотрел на михаила тесно будет поместимся решительно кивнул командир десантников погодите вскочил со своего места мрак а я я что опять без работы останусь «А ты будешь нас с орбиты прикрывать», — потянул его за ремень вниз, сидевший рядом док. «Обеспечивать отход и прикрытие всей операции». «Да уж», — усмехнулся Шнек, — «прикрытие нам потребуется. Мало ли что там, внизу. У этих свитош припрятано». «Значит, решено». Привстав, Сэм забрал из вазы приглянувшуюся плюшку. «Шнек, на тебе логистика десанта». «Рейдеры» и все такое. «Самсон, готовь людей». «С ажбаном и шнеком определите место высадки и отхода». «Мрак, весельчак». «Прикроешь нас, если что». «Док, пойдешь с нами». «Поможешь допрашивать». «Ты, кстати, с той электроникой разобрался?» «А я все ждал, когда же вы меня спросите, сэр?» Улыбнулся врач, но улыбка продержалась на его лице считанные секунды. «Нет, сэр». С электроникой не разобрался. Я же врач, а тут инженер нужен. Деда бы сюда. Да, дед бы не помешал, кивнул Сэм. Но ему и так работы выше крыши. Корветы те же в строй вводить. В общем, сэр, все, что я могу сказать, так это то, что все это предназначено для контроля и управления объектом. Плюс связь. В платье, спасибо нашим мехам, они помогли. Есть небольшое радио, а от него проводок к слуховому нерву. Очень удобно. Ну и разрядник стоит. Если что, импульс в мозг и в морг. Угу, удобно. А блокировать как? Опять Миху просить нужного нам прикладом по башке бить. Криво улыбнувшись, Сэм посмотрел на сделавшего невинное лицо Самсонова. Так его парням это запросто. А допрашивать я как буду? Ну, сэр... «Извините», — раздраженно развел руками жвалк, — «что мог сделал?» «Да я не на тебя злюсь, на себя», — поджав губы, покачал головой командир. «Информация нужна. А как ее добыть?» «Док», — поднял руку Михаил, — «а это? Ну, частота связи этой, ну, что в голове?» Он постучал себя пальцем по виску. «Нам известно?» «Известно. Скину тебе» будешь их прослушивать. Если здесь другая, просканим и определим». «Это, конечно, здорово, но я не об этом», — встав он, обвел взглядом присутствовавших. «Мы же сможем на той частоте передачу вести». «Дать им ложную информацию», — откинувшись в своем стуле, прищурился на него Шнек. «Сделаем. Делов-то». «Да не», — поморщился он. «Радио уже отключить нельзя, а, док?» «Может, и можно», — пожал тот плечами. «Мы выключателя не нашли. Может, кодом отключают?» «Хм, вряд ли. Все трупы на одной. Отключишь одного — вырубится у всех». «А если мы сигнал передадим? Типа звонка или ревуна?» «Дезорганизовать их хочешь?» «Ага». «Погоди, погоди», — привстал со своего места Сэм. «Док!» Что будет, если сигнал уж очень сильным будет? Вот нестерпимым просто. Ну, шок, потери сознания. А мозги не расплавятся? Нет, сэр, снисходительно улыбнулся врач. Человеческий организм имеет изрядный запас прочности, вырубит их, в себя придут через час. Два, если сигнал уже очень сильный будет. Последствия, сильная головная боль, тошнота потеря ориентации за сутки пройдет. «Не расплавиться, говоришь?» «Так это же здорово!» «Ты их оглушить и потом, удалив модули, допросить», догадался док. «Именно. Срежем им тибетейки и готово. Запоют как миленькие. Шнек! У твоих рейдеров, у их передатчиков мощи хватит?» «Нет, сам, с сожалением опустил голову он. «Слабые они». Даже если одновременно начнут и в упор, не получится. «Весельчак?» «Хватит с запасом!» спуститься километров на двадцать 25 и накроет монастырь и округу». «Тогда меняем план!» «Жбан, тебе весельчаком рулить?» «Все услышал!» «Ого!» — кивнул толстяк, не прекращая обгрызать края плюшки. «Сделаем!» спускайтесь с нами!» «Зависаешь над монастырем на двадцатке и по сигналу. Слышишь? По моему сигналу врубаешь». «Эээ... -э, Сэм...» Оторвавшись от остатков своего лакомства, штурман посмотрел на командира. «А ты что, вниз собрался?» «Конечно. Вы же без меня не справитесь». «Справимся, сэр. Справимся же, верно, Михаил?» Последний, в ответ наброшенный на него взгляд дока, торопливо закивал полностью разделяя его слова. Но Сэм был непреклонен. «Нет уж. Дело важное. С вами пойду. А то будет как с буем». Усмехнувшись в сторону принявшего независимый вид шнека, он подвел итог, завершая совет. «Начнем операцию через сутки. Всем готовиться. Свободны».